Глава 12. Марк де ла Дурбельер, Филибер Жан-Луи Мари Жорж, родившийся 27 сентября 1967 года в Ларош-Сюрьоне, Вандея, взял в жены Мартен Сюзи, рожденную 5 января 1980 года в Монтрейе, Сен-Сен-Дени, в мэрии 20 округа Парижа в первый понедельник июня месяца 2004 года, под растроганными взглядами своих свидетелей Лестафье Франка Жермена Мориса, родившегося 8 августа 1970 года в Туре, Индр и Луара, и Фок Камиллы Марии Элизабет, родившейся 17 февраля 1977 года в Медоне, Оде-Сен, и в присутствии Лестафье Полетты, которая отказалась называть свой возраст. Присутствовали также родители невесты и ее лучший друг, Высокий парень с желтыми волосами и наружностью не менее экзотичной, чем у самой новобрачной. Филибер в шикарном белом льняном костюме с розовым в зеленый горошек платочком в кармане. Сюзи надела розовую в зеленый горошек мини-юбочку с турнюром и двухметровым шлейфом. «Моя хрустальная мечта», — со смехом повторяла она. Она все время смеялась. На Франке был такой же льняной костюм, но цвета жженого сахара. Полетта надела шляпу, которую сделала для неё Это Этакое маленькое гнёздышко с птичками и перышками, торчащими в разные стороны. Сама Камила облачилась в одну из белых рубах, которую надевал под смокинг дедушка Филибера. Рубаха доходила ей до колен. Подпоясалась галстуком и обулась в прелестные красные сандалии. Она надела юбку впервые с... Чёрт! Она уже и не помнит, когда это было в последний раз. После церемонии весь Бумонт отправился на пикник в сады на холмах Шумон, экипировавшись большой корзиной дурбельеров и приняв меры предосторожности, чтобы не попасться на глаза служителям. Филибер перевез одну стотысячную часть своих книг в маленькую двухкомнатную квартирку супруги, которая ни на секунду не пришла в голову мысль расстаться со своим обожаемым кварталом. Даже ради того, чтобы быть похороненной по первому разряду на другом берегу сены. Надеюсь, всем ясно, насколько она бескорыстна и как сильно он любит ее. Но он все-таки оставил за собой свою комнату, и они там ночевали, когда приходили на ужин. Филибер, пользуясь случаем, возвращал на место одни книги и уносил другие, а Камилла продолжала рисовать портрет Сюзи. Он никак у нее не получался. Еще одна модель, которая ей не давалась. Что поделаешь. Профессиональный риск. Филибер больше не заикался. Он просто переставал дышать, как только жена исчезала из поля его зрения. Они очень странно смотрели на Камилу, когда та удивлялась стремительности их романа. К чему ждать? Зачем отнимать время у счастья? Это же полный идиотизм то, что ты говоришь». Она недоверчиво и одновременно растроганно качала головой, а Франк из-под тяжка за ней наблюдал. «Брось, ты все равно не поймешь. Ты не можешь понять, ты ведь комок нервов. У тебя, если и есть что красивого, так только твои рисунки. Ты же вся скукожилась внутри себя, как подумаю, что считал тебя живой». «Чёрт, я, видать, в тот вечер был совсем плохо, раз влип в эту историю по уши. Я-то думал, ты явилась, чтобы любить меня, а ты просто оголодала. Ну и кретин же я, право слово. Знаешь, что нужно было бы сделать? Прочистить тебе мозги, как промывают нутро цыпленку, и выбить оттуда все дерьмо раз и навсегда. Тот, кто тебя раскрутит, будет нехилым парнем, если таковой вообще найдется на этом свете». Филу уверяет, что ты так хорошо рисуешь именно потому, что ты такая. Черт бы побрал это искусство. Ты платишь за него слишком дорогую цену». «О чем задумался, Франк, дружище?» — затормошил его Филибер. «Просто устал?» «Брось, скоро отпуск». «Скоро. Еще весь июль шачить. Пойду спать, завтра рано вставать. Везу дам за город». Провести лето в деревне. Это была идея Камилы, и по лете она понравилась. Не то чтобы она слишком возбудилась, но во всяком случае не возражала. Она на все легко соглашалась, если ее не принуждали. Когда Камилла сообщила ему свой план, Франк начал кое-что понимать. «Она может жить вдалеке от него. Она в него не влюблена и никогда не влюбится». «Кстати, она его об этом честно предупредила». И это его трудности, если он возомнил, что переупрямит ее и весь мир. Нет, парень, ты вовсе не самый крутой. Придется тебе с этим смириться. Какой же ты самоуверенный болван. Ты еще не родился, а твоя жизнь уже ничего не стоила. Так с какой стати все должно измениться сейчас? На что ты рассчитывал? Думал, если вы спите вместе, и ты к ней хорошо относишься, счастье готовеньким свалится тебе прямо на башку? Эх ты! «Неудачник. Только посмотри на себя. На что ты надеялся? Нет, ну на что? Скажи честно». Она оставила свою сумку и чемодан по лету у входа и пришла к нему на кухню. «Я хочу пить». «Дуешься? Не хочешь, чтобы мы уезжали?» «Вовсе нет. Я хоть развлекусь немного». Она встала, взяла его за руку. «Ладно, пойдем». «Куда это?» «Постель? С тобой, что ли?» «Конечно. Нет». «Почему?» «Не хочу. Тебя тянет на нежности только под банкой. Все время жульничаешь, мне осточертело». «Ладно. Ты одной рукой даешь, а другой забираешь. Это мерзко. Просто мерзко». «Но мне хорошо с тобой». «Хорошо с тобой», — передразнил он идиотским голосом. «Да положил я на это с прибором». «Ну да, я хотел, чтобы ты была со мной. Но все остальное...» «Прибереги свои настроения, артистические закидоны и сложности для другого дурака. Этот отдал тебе все, что мог. Больше ты с него ничего не поимеешь, принцесса». «Ты влюбился, да?» «Ой, да не занудствуй ты, Камила. Ты влюбился, да?» «Не разговаривай со мной, как с больным. Веди себя прилично. Такого я все-таки не заслуживаю». Ладно, ты отвалишь, и мне полегчает. Что я вообще делаю рядом с девкой, которая заводится от мысли провести два месяца в жалкой дыре вдвоем с древней развалиной? Ты ненормальная. Хочешь совет? Сходи к доктору, прежде чем хватать за яйца следующего мужика. Так будет честнее. Палетта права. Ты иногда бываешь немыслимо грубым. Дорога на следующий день показалась им бесконечной. Он оставил им машину и уехал на старом мопеде. «Приедешь в следующую субботу?» «Зачем?» «Ну, отдохнуть. Там поглядим. Прошу тебя». «Я же сказал, поглядим». «Не поцелуемся на прощание?» не -а, Я приеду трахнуть тебя в следующую субботу, если не будет дел поинтересней, но целоваться с тобой больше не буду». «Хорошо». Он попрощался с бабушкой и исчез. Камила вернулась к своим банкам с краской. Она занималась внутренней отделкой. Начала было размышлять о случившемся, но тут же плюнула, достала кисти из растворителя и долго их вытирала. Он прав. Там будет видно. И их жизнь пошла своим чередом. Как в Париже, только медленнее. И под солнцем. Камила познакомилась с читой англичан, ремонтировавших дом по соседству. Они обменивались инструментами и красками, пили джинс тоником, глядя на танцующих в небе стрижей. Камилла с Полеттой отправились в Музей изящных искусств в Туре. Полетта ждала под огромным кедром, слишком много лестниц в здании, пока Камилла осматривала сад и общалась с очень красивой молодой женщиной и внуком художника Эдуарда де Ба Его фамилии не было в энциклопедическом словаре как и имени Эммануэля Лансье. Несколько дней назад они посетили его музей в Лоше. Таких, как они, называют художниками средней руки, провинциальными мастерами, чьи полотна можно увидеть лишь в картинных галереях их родных городов. Первый навсегда останется дедом Оливье Дебре, второй – учеником КОРО. Ну и ладно. Без ауры гениальности и посмертной славы их картины легче полюбить. А еще, возможно, это чувство было куда искреннее преклонение перед полотнами великих. Камилла без конца спрашивала Полетту, не нужно ли той в туалет. Недержание — полный идиотизм, но она использовала его, чтобы удерживать Полетту на поверхности. Старая дама один или два раза не сдержалась, и Камилла позволила себе как следует на ней оттоптаться. «Черт возьми, Полетта, только не это!» Я здесь ради вас, так зовите меня, не покидайте меня. С чего бы вам делать под себя? Вы же не в клетке сидите, насколько мне известно. Эй, Полетта, ку, ку Я, между прочим, жду ответа. Или вы, плюс ко всему, еще и оглохли? Я не хотела тебя тревожить. Гунья, вы себя не хотели тревожить. Все остальное время она копалась в саду, возилась по дому, работала... Думала о Франке и читала, наконец-то, Александрийский квартет Даррелла. Иногда вслух, чтобы приобщить Полетту. А еще она пересказывала ей содержание опер. Вот, послушайте, это очень красивое место. Дон Родригов предлагает своему другу пойти на войну и пасть на поле боя, чтобы забыть любовь к Елизавете. Подождите, сейчас прибавлю звук. Послушайте этот дуэт Полетта. «Господь, ты посеял в наших душах!» Подпевала она, дирижируя пальцами. «Прекрасно, да?» Старушка задремала. В следующую субботу Франк не приехал. Зато их навестили неразлучные мадам и мсье Марке. Сюзи бросила свою йоговскую подушку в траву. Филибер, сидя в шезлонге, читал путеводители по Испании. Они собирались отправиться туда в свадебное путешествие. К Хуану Карлосу, он мой кузен по материнской линии. Кто бы сомневался, улыбнулась Камила. Угу! А где же Франк? Он не приехал? Нет. А мопед? Понятия не имею. Хочешь сказать, он остался в Париже? Очевидно. Ох, Камила! расстроился Филибер. Ну что, ох, Камила! вскинулась она. Что? Ты же сам сказал мне в самый первый раз, что Франк невозможный человек. Что он ничего не читал за всю свою жизнь, если не считать объявлением в «Мотобофелон-магазан». Что... что... С. успокойся. Я тебя ни в чем не упрекаю. Нет, ты поступаешь хуже. Вы выглядели такими счастливыми. Выглядели. Что было, то было. На сём и закончим. Не надо всё портить. Думаешь, это похоже на грифели твоих карандашей? Полагаешь, будто они стираются, если ими пользоваться. Кто они? Чувства? Когда ты в последний раз писала автопортрет? Почему ты спрашиваешь? Так когда? Давно. Я так и думал. Одно с другим никак не связано? Конечно, нет. Камила. Угу. Угу. 1 октября 2004 года в 8 утра. О чем ты? Он протянул ей письмо мэтра Бюзо, парижского нотариуса. Камила прочла, вернула листок Филиберу и легла на траву у его ног. — Что с тобой? Это было слишком хорошо, чтобы продлиться. Мне очень жаль. — Прекрати. Сюзи читает объявление в нашем квартале. Знаешь, там очень хорошо, живописно, как сказал бы мой отец. Ну перестань. Франк в курсе? Пока нет. Франк позвонил и сказал, что приедет на следующей неделе. Тебе меня смертельно не хватает? Спросила Камила. Вот еще. Нужно кое-что подправить в мотоцикле. Филибер показал тебе извещение. Да. «Думаешь о Палетте?» «Да». «Я тоже». «Получается, мы сыграли с ней в рулетку. Лучше было оставить ее там, где она была». «Ты действительно так думаешь?» «Спросила Камила». «Нет».